А вот разговор вышел тяжелым. Раскрыть свои замыслы до конца я не мог. Просто потому, что не вполне представлял себе реакцию окружающих. Да, откровенно говоря, и сам-то еще не до конца все продумал. Так больше по наитию поступал. Хотя, как знать, обычно интуиция меня не подводила. Вот и вышло так, что неудовлетворенные невнятными объяснениями соратники мои сейчас больше походили на взъерошенных котов. Разгоряченные, недовольные и сердитые. Ну что ж тут поделать? Положа руку на сердце, я и представить себе не могу, как среагируют они на некоторые мои инновации. Еретиком, надеюсь, не объявят. Но вот помогать точно не станут. И их понять можно. Не видел еще здешний мир таких вот выкрутасов. Гройнана я, похоже, обидел всерьез. Какое-то время мне показалось, что присутствующие сейчас плюнут, повернутся и уйдут, оставив меня наедине с задуманными планами. удерживать их только то, что никакого другого варианта, кроме как доверять мне слепо, нет вообще. Помощь пришла с совершенно неожиданной стороны. Сын мой, внезапно подал голос брат Манрике. Могу ли я попросить тебя ответить мне на пару вопросов? Ну, конечно, святой отец. Он встает с места и неожиданно сильной рукой берет меня за плечо. Делает повелительный жест, и оба епископа вдруг замолкают, снова опустившись в свои кресла. Ученый монах отводит меня в сторону. — То, что я хочу тебя спросить, не предназначено для чужих ушей. Но здесь-то все свои... — Я знаю, сын мой, что говорю. Не перебивай меня. Еще никогда старый монах не говорил таким тоном. В его голосе я слышу властность и уверенность. — Хорошо, святой отец. Слушай вас. — Правильно ли я понял, что ты хочешь пойти к ордену в одиночку? — Да. — Да. Ты хорошо отдаешь себе отчет в том, что с этого момента не только твоя жизнь, но и жизнь огромного количества людей повисают на волоске. Да, и ты готов на это. Есть другие варианты, святой отец. Так назовите их. Дай мне твою правую руку. протягиваю ему правую руку он берет ее и кладет мне на лоб раскрытую ладонь за корой глаза что ты сейчас видишь ничего искры какие то у мирно ее вижу монашки рядом с нею двое одна что то в руках держит точно не рассмотреть у второй в руках клинок На мой похож. Двух солдат с мечами. Они стоят около дверей. Песок какой-то, камни громоздятся. Дом горит, позади него горы стоят. Подземелье вижу то самое, в котором лаборатория. Барон стоит, какую-то бумагу мне протягивает. Все, больше ничего не вижу. Он отпускает мою руку и убирает ладонь со лба. Поворачивается к епископам и делает приглашающий жест. Что-то шепчет им на уши. Плечи старого епископа вздрагивают, и он оборачивается ко мне, приоткрывает рот. «Не сейчас!» — тихо говорит ученый монах. Вернувшись на место, присаживаясь в кресло. епископа и монах тоже занимают свои места. Некоторое время все молчат, никто не решается нарушить тишину. Сын мой, это Эрлих, ты тверд в своем решении? Ничего не хочешь изменить? Нет, не хочу. Тогда он встает. От лица церкви говорю, мы поддерживаем тебя. и все, что тебе будет угодно сделать. Глядя на него, поднимаются и все остальные. Покусывающие губы Лексли, сумрачный Лен, оба ученых монаха, даже оба спецмонаха, сидевшие около двери сейчас поднимаются на ноги. Все они наклоняют головы, подтверждая слова епископа. «Спасибо, ребята! Вот теперь можно и воевать!» «А поутру меня будет посыльный!» «Милорд, около замка стоят переговорщики!» «Поднимаюсь на стену. Действительно, напротив ворот вижу небольшую кучку всадников, человек шесть. Ничем особенным они не выделяются». и только наличие белого флага над группой дает понять, что это непростые путники. Проводите их во двор. Но все они в замок не вошли. Трое всадников осталось на месте, предусмотрительно отодвинувшись подальше туда, где их не достанут крепостные арбалеты. Ну а чего мы ждали? Эти парни столько времени шастали по замку и наверняка изучили все его сильные и слабые места. А уж на какое расстояние бьют стационарные арбалеты, знают совершенно точно. И ненавязчиво это демонстрируют. Внизу около ворот парламентеров уже ожидает группа котов. На стене маячат арбалетчики. Спускаюсь по лестнице и я. Кони у визитеров крепкие и ухоженные. Да и сами они, одетые в добротные доспехи, совсем не напоминают кучку наркоманов. Хотя, надо думать, иерархи ордена не послали бы в качестве парламентеров каких-нибудь укуренных доходяк. «С чем пожаловали?» — спрашивает у старшего визитера Лексли. — Нам надо видеть вашего лорда. — Спокойно, — отвечает тот. Крепкий плотно сложенный мужик. Распехи сидят на нем, как вторая кожа. Движения скупые и точные. Явно цену себе знают и особо не комплексует Наверняка ведь уже и арбалетчиков над боротами срисовал. — Да встречающих оценить успел. Это некрикливые и шумные горцы. Тут за спиною сила стоит. И парламентер это понимает. Оттого и так спокоен. «Хорошо», — киваю я, подходя ближе. «Ты его увидел. Что дальше?» Мужик окидывает меня оценивающим взглядом. Надо полагать, увиденная картина его удовлетворила, потому что он, спешившись, коротко кланяется. Уважает. Милард, наши предводители хотят с вами переговорить. Когда и где? Назначайте место. Вон там, показываю я рукой на стену. Посередине реки есть небольшой островок. «Там и пообщаемся. Сколько их будет?» «Навстречу прибудут три человека. Прошу вас, милорд, чтобы и число ваших спутников было бы таким же. «Принимается когда?» «Завтра в полдень. Договорились. Вам нужно что-нибудь с дороги?» «Благодарю, милорд, у нас все с собой». Он снова коротко кланяется и запрыгивает в седло. Грохочут открываемые ворота, и парламентеры покидают замок. но ну, поворачивайся к коту, что скажешь? Это опытные воины. Могу поспорить, что за их плечами не один год службы. И это адепты ордена. Судя по одежде вооружению, наемники. И они служат молчащим. Это скрольские наемники, жители островов. Они и сами по себе язычники. Им наши взаимоотношения безразличны. Орден для них обычный наниматель. Но слово свое эти парни держать умеют. Так что перекупить их не выйдет. а как они в бою неплохо и даже очень с горцами их сравнивать я бы не стал скрольцы одинаково хорошо воюют конными и пешими и стрелки и они изрядные если у ордена есть хотя бы пара тысяч таких бойцов осада будет трудной для нас ты думаешь они смогут «Быстро залезть на стены?» «Конечно, нет. Но штурм организуют по всем правилам. Спешить не станут, но дело свое не знают хорошо и ударят основательно. Хм, что ни день, новая роль. Что ж мы про этих ухарезов раньше не слышали, сами бы наняли». Островитян не любит церковь и не поощряет, когда с скрольцев кто-то призывает под свои знамена. Они совершенно равнодушны ко всему, что не касается их самих. Могут сжечь деревню только для того, чтобы пожарить на этом огне мясо, своя деревня или чужая, им все равно. Крестьян и горожан они вообще за людей не считают. По их понятиям, если мужчина не воин, это он не достоин того, чтобы на него обращали внимание. Знакомо. И у нас такие были викингами звались Значит, орден их нанял. А это так дорого? Прилично. Причем все деньги они берут вперед. Да уж. Таким парням палец ворота не клади. А как ты определил, что они с островов? Доспехи у них самые обыкновенные, да и оружие такое же. Не совсем так. Может быть, ты не заметил, но у каждого из них по два метательных ножа. Это неотъемлемая часть вооружения любого скрольского наемника. Кроме того... Они заплетают волосы в косички, и из-под шлемов они видны. Надо даже а я этих мелочей даже не заметил. Да и я тоже не заметил бы, если бы раньше не сталкивался с ними. Продолжая разговаривать, мы идем по двору. Солнце уже встало, и наступило время завтрака. Так непривычно было сегодня просыпаться одному Обычно к моменту открывания мною глаз рядом с кроватью всегда стояло что-нибудь вкусненькое или кусок свежеиспеченного пирога, или как-то по-особенному сделанный бутерброд с ветчиной. Так что и на завтрак-то как-то даже не тянуло. А теперь фигушки, не все коту масленица, привыкай питаться из общего котла».